Мы с большим нетерпением дождались 10 часов вечера, когда лагерь уснул. Потом осторожно выбрались из дому и встретились у реки, где стоял наш флот. Галка и Серёжка сели на Марата, я занял Аврору. Медленно, осторожно двигались наши суда по тёмной извилистой речке. Над берегами нависли ивы. По их верхушкам осторожно пробирала следом за нами луна. Плыли мы очень долго. Наверное, в потёмках проехали это место. Да. Слышали? Ага. Останавливай машины. Смотрите на берег. и чего не видно. Темно. Архимей. Он! Причаливай лодки к берегу. Так, ревея! К берегу! Причаливай! Архимед, Архимед, спасибо, что пришли. Пойдёмте. Вовка, ну что ты ещё выдумал? Пойдёмте! Таким я Вовку никогда не видел. На нём была надета бумазейная кофта. Такие же штаны, заправленные в чулки, и большая теплая кепка. Вовка повел нас по темному дну оврага узкой тропинкой между огромных зарослей каких-то растений. Ой. Ой. Скоро мы поняли, что это крапива. Ой. Ну, куда ты нас завел, Вовка? Ничего, ничего, сейчас дойдем. Поднимите руки, чтобы не задеть крапиву. Вот так. Ой. Ой. Вот сюда, сюда. Теперь приседайте. Вот сюда приседайте. Да. Сидите во мной. Вот так, так, так. Ну вот. И прибыли. Это моя мастерская. Это же сарай. Для кого сарай, для кого мастерская. Пока вынужден заниматься изобретением вот в таких условиях. Ну, чего ты ещё выдумал, Вовка? Подводную лодку нового типа. Вы мне нужны, ребята, для того, чтобы завинтить меня в люк. Завинтить? Куда? В люк. А -а -а -а. Идёмте в мастерскую. Ой, темнота какая. Сейчас свечку зажгу. Вот. Смотрите. У стены почти во всю её длину на особых подставках стояла подводная лодка Вовки Грушина. Она напоминала байдарку. В носовой части возвышалась труба метров три вышиной. Вся лодка была выкрашена в зелёный цвет, а на борту красными буквами было написано «Архимед». Судно погружается на глубину двух метров, двигается с помощью винта. Винты двигается с помощью с помощью ногами. Ну, там особые педали есть. Находясь в погружённом состоянии, судно может прицепиться к подводной части любого парохода. Будет устроено специальное приспособление. Пароход идёт, а подводная лодка за ним. Так можно из Москвы попасть через Беломорканал в Белое море, а оттуда, хоть в океан. Здорово. А как же в ней сидеть? Сидеть сидеть не нужно, можно лежать. А как же дышать? Перископ-то ведь торчит из воды, через него и дышать. Ну, а как же ты будешь спускаться и подниматься? О, специальный резервуар, как в настоящий... Резервуар? Ну да, как в опыкновенной подводной лодке. Чтобы опуститься, в него пускают воду. Чтобы подняться, накачивают туда воздух и выдавливают воду обратно. Вот, смотрите, резервуар для воды. А это воздушный компрессор. О, это к бетону от керосина приделал велосипедный насос. Ты вынужден был так сделать. Вовка, а? тут повернуться негде. Во всякой подводной лодке тесновато. Это тебе, голубчик, не спортплощадка. Да. Да. Ну а в перископ, Вовка, хорошо видно? Да, он еще не совсем готов. А. Только труба, чтобы дышать. Ну, вот, смотрите, педали для винта. А это карманный фонарик для освещения. Здорово! А, а. Ну, пора. Ну-ка, ребята, давайте берём. Взяли, взяли. Так, Галка, отойди туда. Стороны, давай, Ой, ребята, нет, только не уроните, не тихо! Слушайте, тяжело. тяжело. А, ребята, миленькие подружки. Упускай Архимеда на воду. Раз, два, три. Ой. Так, ну что ж, всё готово. Вова, а здесь глубоко? Да, два с половиной метра сам мерил. А может быть, где помельче? Вовка призрительно посмотрел на неё и ничего не ответил. Серёжка с фотоаппаратом, засучив штаны, бродил по воде и, фыркая магнием, снимал Архимеда и Вовку. Вовка пожал нам по очереди руки. Он старался быть совершенно спокойным. Но я-то знал, что у него на душе. Пора. Вов, давай-ка обвяжем твоего Архимеда верёвкой. Вот в случае чего вытащим. Вовка даже не посмотрел на Галю. Он подошёл к люку Архимеда и стал влезать в него. Но как только он сунул туда голову, Архимед качнулся, и Вовка чуть не искупался. Тогда он велел нам привязать подводную лодку между нашими лодками, и когда он влезет в люк, обрезать верёвки. Потом он нагнулся, всунул голову в отверстие люка и вполз туда громко кряхтя. Там он перевернулся на спину и закрыл люк изнутри какой-то доской с дыркой в середине. Ребята закройте крышку люка так, чтобы винт попал в дырку. Ну, придержите крышку, пока я не завинчу гайку. А, не загораживайте, не загораживайте и не двигайтесь. Приготовились. Снимаю. У серёжки в руках так и прыгал фотоаппарат. К сожалению, карточки не вышли, потому что все снимки он сделал на одну пластинку. В иллюминаторе вспыхнул свет. Обрезайте бережки, приступаю к испытанию. Поехали. Он там в ну как предельы жив значит вовк жив ревуара следите за перископом и на подъем что он там так долго Сейчас должна показаться лодка. Следите за перископом. Странно, что ее нет. Вова, ну-ка! Вовка, слышишь, как? Вот как теперь? На меня что-то капает! Откуда капает? Из люка! Паховы! Не знаю! Что делать? Ой. Тише, без паники! Перископ! Не смейте тянуть за перископ, чтобы оторвется! Вот! Говорила я, говорила! Ребята, подтяните меня веревкой! Мы взяли оба наших причала, связали их, привязали к середине камень, опустили его на дно и за оба конца стали водить веревку вдоль бортов лодки. Но Архимед слишком глубоко врылся в ил, и его нельзя было поддеть. Вовка! Капает! Капает! Ой, поскорее у меня уже здоровые лужи! Поскорее! Хватит! Ничего мы так не сделаем! Надо ехать за ребятами в лагерь. Галка, ты останешься здесь, чтобы Вовке не было скучно. Мы с Серёжкой в лагерь. Следи за перископом. Кто звонит? Что случилось? Скорее, скорее, возьмите верёвки, возьмите багры. Да ты только скажи, что случилось. Вовка Грушин тонет! Прошло ровно пять минут. Битком набитая аврора Неслась по реке Каждый толкался и греб, чем мог За нами через заросли Вдоль берега, ломая ветки Продирался весь лагерь Сейчас они придут. Вова, сейчас они придут. Якимов, Я. начинайте. Пятеро лучших пловцов ныряли, стараясь подвести верёвки под Архимеда. Остальные тыкали в воду баграми, засучив штаны, бродили в воде и подавали тысячи советов. Стоял голдёж, как на птичьем базаре во время кормёжки. Наконец нашим водолазам удалось подцепить верёвками корму и нос Архимеда. Ребята посильнее принялись тянуть верёвки вверх. Наступила полная тишина. Человек восемьдесят смотрели, как из воды поднимается труба перископа. Вот, наконец, появился зелёный верх Архимеда. Ура! Ура! Потом снова наступила тишина. Крышка люка на подводной лодке шевельнулась и открылась. Из отверстия высунулась сначала одна нога потом другая, затем медленно появилась Вовкина спина, затем плечи и голова. Изобретатель был бледен, ляскал зубами от холода, но важности у него хватило бы на 20 капитанов Немо. Лёля, ладно, ладно, потом всё расскажешь, а сейчас закутывайся вот в это одеяло, изобретатель. Спасибо, Лёлечка. Быстрее в лагерь! Сколько времени ты строил? Вовка, а как ты рассчитывал? Никак, построил, да и всё... Ты, значит, ошибся в расчёте, и потому она затонула, да? Ну, конечно, не рассчитал. Не рассчитался отношения между весом лодки и её объёмом. А что, Архимед, это рыба такая. Рыба. Индюк ты. Это полководец. Во-первых, товарищ изобретатель, Архимед это не полководец, а древнегреческий ученый А во-вторых, если бы вы знали физический закон, открытый Архимедом, всего этого могло бы и не случиться Вот и все, что я могу рассказать об Архимеде Вовке Грушина Сейчас Вовка работает на созданием нового типа парашюта И кажется, скоро его будет испытывать Нам всем, друзья, на месте не сидится, Как много дел и радостных забот. Веселых дней чудесные страницы Любой из нас внимательно прочтет. Запеки, рубы, ром-дам-дам-дам, Всегда походы нам милей всего. Мы крепко другим, Это беда, коль кто промочит ноги, Расквасит нос, коленку обдерет. Нам по душе опасные дороги, Мы смелый и выносливый народ. Запелим трубы, та-та-та, Сигнал походный нам милей всего. Мы